которую нашла удачный грим Гафту, лицо полковника, покрытое сабельными шрамами, сразу же с первого взгляда говорило о доблестной биографии героя. Гусарский мундир, как влитой облегал сухопарую, но мощную фигуру актёра. Оставалось только передать рыцарскую натуру гусарского полковника. А это уже зависело во многом от личностей исполнителей.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 как он одёргивал хамство и пренебрежение к коллегам, свойственное некоторым артистам, участвовавшим в съёмках гаража. Как езвительно указывал отдельным исполнителям, которые в ущерб картине, вопреки ансамблю, старались вылезти на первый план. Именно Гафт своей серьёзностью, невероятно развитым в нём чувством ответственности задал точную интонацию всему фильму. Ведь съёмки начались с эпизода первой речи председателя Сидорина, обращённой к пайщикам гаражно-строительного кооператива. Здесь было очень легко впасть в бологанно-иронический стиль, увлечься этой внешней манерой игры и других участников актёрского ансамбля, но гражданское и художественное чутьё Гафта сразу настроило его на правдивый лад.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 Но у него взрывной характер, и при встрече с подлостью, грубостью, хамством он преображается и готов убить, причём не только в переносном смысле, безтактного человека, посягнувшего на чистоту и святость искусства. Раз уж пошла речь о человеческих качествах Гафта, не могу не упомянуть ещё об одном, очень странном, заходящем до болезненности В актёре чудовищно развито чувство самооценки. Он всегда недоволен собой, считает, что сыграл отвратительно. Просит снять ещё дубль, в котором он всё сделает замечательно. И после нового дубля опять нет в Гафте чувства удовлетворения. Самоедство, по-моему, просто сжигает его. Почти не помню, чтобы Гафт был доволен собой. Сначала я прислушивался к его самоанализу, а потом перестал считаться с его оценками. Они были удивительно однообразны и частенько несправедливы. Я уставал от этого самоуничижения, предпочтал верить себе, своим ощущениям. Начал отказывать артисту в съёмке дублей, когда полагал, что сцена удалась. Я не сомневался, что прекрасные душевные качества артиста напитают образ полковника и сделают его таким, каким он задуман. Я был убеждён, что актёрская и человеческая натура Гафта обогатит сценарный персонаж. И мне думается, не ошибся. Загрубоватой солдафонской манерой поведения полковника Гафт показал привлекательного, тонкого, деликатного, отважного человека. достойного представителя русского офицерства. К нему в первую очередь относятся строчки прекрасного романса на стихи Марины Цветаевой. «Три сотни побеждали трое, лишь мертвый не вставал с земли. Вы были дети и герои, вы все могли, вы побеждали и любили, любовь и сабли острие, и весело переходили в небытие». В том, что фильм Обедном гусаре замолвите слово вообще состоялся, был снят большая заслуга Валентина Иосифович. Во всяком случае, на одном из этапов этого бега с препятствиями он сыграл решающую роль. Но сам он об этом тогда даже не подозревал. Но я об этом рассказывал в предыдущей главе. Третья наша совместная работа состоялась в кинокартине Забытая мелодия для флейт, где Валентин Иосьфович изобразил чиновника Главного управления свободного времени Одинкова, которого перебросили на руководство культурой и зармией. Сочно сыгранный Гафтом руководящий болван-солдафон служака внёс, как мне кажется, в нашу сатирическую ленту о бюрократах свою важную краску. а сцена, где уволенный Одинков поёт в электричке нищенские частушки, сыграна Гафтом с отменной экспрессией, которую он всегда вкладывает в свою роль. Сейчас Валентин Гафт в первые десятки наших лучших актёров. Он популярен, любим зрителями. Я видел, как его встречает публика большой, сердечной овацией. Он на расхват. Нет недостатков в предложениях Ролях, в сценариях, а я помню времена, когда у Валентина Иосифовича была совсем иная репутация. Впервые я запомнил Валентина Гафта в фильме Русский сувенир. Он изображал там французского шансонье красавчик. Гафт пел в кадре под чужую фонограмму. Зритель теперь хорошо знаком с подобным приёмом. Гафт произвёл на меня впечатление скорее красивого натуральщика, нежели артист. В искусстве есть два вида развития талант. Некоторые, это относится и к актёрам, и к режиссёрам, и к писателям, формируются рано и врываются в мир сцены, кино, литературы внезапно. Они быстро входят в моду, становятся известными, Но лишь очень немногим удаётся удержаться на высоте всю жизнь. Большинство не выдерживают перегрузок. Марафон оказывается не по силам. А у других, среди них я могу назвать Папанова, Васила Швилигафта, происходит позднее развитие. Талант крепнет, мужает, растёт вместе с возрастом, опытом. И в подобных случаях, как правило, остаётся на всю жизнь, не изменяет до конца. Так вот, Гафт набирал силу постепенно, но неукротимо. Блистательный и ироничный Альмавива на сцене театра Сатиры, свирепый и нежный Отелло в постановке Эфроса, нерешительный интеллигент, испугавшийся любви в телефильме «Дневной поезд» режиссера Инессы Селезневой, зловещий, почти гипнотический Шулер — упаянно сыгранный артистом в телевизионном спектакле Игроки по Гоголю. Талантливая россыпь самых разнообразных ролей на сцене современника, включая такую удачу, как Лопатин в произведении Симонова, Злодей и убийца в многосерийной ленте Тайна Эдвина Друда по Диккенсу. Из последних работ: главарь мафии из воров в законе, Берия и Спиров Волтосара Средненький писатель из пьесы Войновича и Горина Кот домашний средней пушистости от далеко не полный перечень превосходных ролей актёр не в одной из них он не повторился Не могу не поведать о нашем совместном труде в трагикомедии Небеса обетованные В этой ленте Валентин Иосифович сыграл хромового жака бомжей по кличке президент Его персонаж — вызов к конформизму. Президент — бывший коммунист, демонстративно порвавший с марксистской догмы и отсидевший за это в лагере. Герой Гафта предпочел после тюрьмы жить на свалке среди нищих и обездоленных, возврату в сытое и лживое существование так называемого социалистического общества. Гафт любит своего героя, но без сисюканья и умиления. Артист относится к нему одновременно и уважительно, и с иронией. Гафту удалось создать цельный, чистый характер атамана, для которого ясно, что в жизни подло, а что благородно. Неистовый в отрицании фальшивого коммунистического бытия, подлинно интеллигентный и образованный человек, нежный к друзьям, нетерпимый к чинушам, презирающий дурацкие обманные законы, отчаянный храбрец, справедливый глава пёстрой разношёрстной компании таков образ, сыгранный Гафтом. Чтобы заставить зрителей поверить в реальность такого существа, в такой сплав черт характера, исполнитель должен, как мне думается, сам обладать многими теми качествами, которые он декларирует с экрана. Игафт обладает ими. Я не утверждаю, что Гафт сыграл в президенте себя, но твёрдо убеждён, что ему присущее благородство, вера в людей и искромётный талант лицедея, душевная щедрость. Я люблю этого артиста. Счастлив, что мы встретились в работе и надеюсь на совместные труды в будущем. Параллельно с актерским взлетом к Гафту пришла еще одна известность. Он прославился как автор острых, ядовитых эпиграмм. Они ходят в рукописных списках, их цитируют. Иногда приписывают Гафту чужое, созданное не им. Написанные на своих коллег, артистов, режиссеров, поэтов, эпиграммы очень точно ухватывают суть жертвы. Либо недостатки характера, либо неблаговидный поступок, показывая известного деятеля с неожиданной смешной стороны. Эпиграммы Гафта хлёсткие и афористичны. В них чувствуется незаурядный поэтический талант автора. Видно, профессия актёра не в полной мере удовлетворяет нынче мыслящих людей. Недаром Владимир Высоцкий сочинял песни, да ещё какие Золотухин, Гурченко, Ливанов пишут прозу. Филатов сочиняет ехидные пародии на поэтов, стихи, написал замечательную сказку про Федота Стрельца, ведет авторские телевизионные программы. Некоторые артисты Мехков, Богатырев, увы, покойный, увлекались живописью. Некоторые актеры стремятся в режиссуру. Когда человеку есть что сказать, он не удовлетворяется текстами, написанными другими. Его тянет высказаться самому. Это явление сейчас очень распространено. Я невероятно ценю подарок, сделанный мне Валентином Гафтом к моему творческому вечеру в Политехническом музее. Он переписал для меня от руки все свои эпиграммы и вручил мне бесценный альбом на глазах у публики. Мне хочется познакомить читателей с некоторыми образцами из этого альбома. Но сделать это не так просто. Иные эпиграммы довольно риски, а в других применены чересчур красочные словечки из нашего родного и действительно богатого языка. Помню, как на том вечере Гафт читал некоторые из своих стихотворных шаржей. Сначала он очень долго и искренне хвалил свою мишень рассказывал о добрых качествах и творческих удачах человека, а потом четырьмя стихотворными строчками довольно полно раскрывал и другие противоположные черты того же персонаж. Попробую привести некоторые эпиграммы. Например, о талантливом Армене Джигарханяне, который частенько неразборчив, как и мне кажется, в выборе ролей. Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джер Ханян. А вот какие строки посвятил он Андрею Мехкову. Не будь иронии в судьбе, то мы бы не знали о тебе. Не могу удержаться и не привести снайперскую эпиграмму на Татьяну Доронину. Как клубника в сметане. Доронина Таня. Ты другую такую пойди поищи. У нее в сочетании тончайшие грани, будто малость Шанели накапали в щи. А вот эпиграмма на Лию Ахиджакову. Артистка Лия Ахиджакова всегда играет одинаково. Когда Лиечка обиделась, Гафт сказал, «Да что ты, играешь всегда одинаково хорошо». Гафт вместе с Шервинтом и Державиным побывал на гастролях в Америке. Там и родился экспромт, прочитанный им впервые на концерте в иммигрантской аудитории. Нет их смешнее и добрее. Всё что не сделают all right. Вот дружба русского с евреем, не то что ваши black and white. А вот какие мысли — навеяли гавту выступления Геннадия Хазанова. — Он, конечно, популярный, в каждой шутке острый ум. Но зачем же кулинарный был закончен техникум? С чам не знаем сколько суток. Нет и каши гречневой. И выходит, кроме шуток, жрать пока что нечего. У Зиновия Герта после ранения на войне не сгибалась нога. Ему посвящены такие строчки. О, необыкновенный герд! Он сохранил с поры военной одну из самых лучших черт. Колено он непреклоненный. Конец-то вышла книга-эпиграм Валентина Гафт. И тут же стала раритетом. Быть удостоенным эпиграммы Гафт, по-моему, большая честь, ибо его внимание привлекают, как правило, талантливые люди.